Глава 60 Она не успела даже подумать о Сакуре, так как услышала скрипучий и напряженный голос любопытного. «Светлана, Света, он уже рядом, он взбирается к вам, он уже знает, где вы, он рядом». Быстрее бы уже. Как это ни странно, но Света хотела, чтобы синякожий уже появился у её щели. Может, это от того, что у неё всё больше затекали колени от неудобной позы, и он появился. Его круглая голова удивительно правильной формы, его мощные плечи с выточенными ключицами закрыли просвет, и девочка теперь почти ничего не могла разглядеть, но зато она слышала, она слышала, как он принюхивается. И тут ей стало страшно. Нет-нет, она боялась не это великолепное существо, которое запросто может превратить стальную дверь в мятый кусок железа и может вырывать стальные засовы в палец толщиной. Светлана как раз боялась, что он учует чёрное пламя, испугается и не протянет руку, чтобы схватить её. Но боялась девочка зря. Высший то ли не был знаком с запахом неугасимого огня, то ли полагался на свою неуязвимость. В общем, он засунул руку между камней, засунул так быстро, что Светлана даже пискнула от неожиданной быстроты, с которой он это сделал. И лишь после этого стала тыкать в тянущиеся к ней пальцы куском мертвечины «Вот, вот, вот, бери же!» И произошло то, о чём говорил Лю. Этот Лю, ах, этот умный Лю, откуда он только всё знал, как мог всё предвидеть. Один из чёрных лепестков пламени, как только коснулся синей кожи высшего, так сразу и переметнулся на неё. Там, в щели, почти в темноте, Свете удалось увидеть, как этот робкий и еле живой лепесток сразу вспыхнул, если это можно сказать о чёрном огне. Сразу ожил, встрепенулся и задрожал уверенно и сильно, словно его стал подпитывать живой и быстрый поток нужной ему пищи. Рука поначалу ещё одну секунду шарила меж камней, пытаясь дотянуться до забившейся в самый угол девочки, но как только высший ощутил неладное, он сразу отпрянул от щели, и в неё снова полился свет. Светлана замерла в ожидании, всё ещё держа свой страшный факел перед собой наготове и тут до неё снаружи донёсся рёв, Рев сильного, очень сильного существа, которое было тяжко поражено. Существо ревело не только от боли, но еще и от обиды. Обида проступала в чистом и мощном звуке. «Светлана, Света, вы поразили его», — радостно сообщил ей Лю. «Ждите, я скажу вам, когда можно выйти». А продолжал реветь. Да, его рев был страшен, но вот Света совсем его не боялась. И может потому, что хотела видеть, что там происходит снаружи, или может потому, что у неё уже начали болеть колени, она стала с трудом протискиваться вперёд, начала вылезать из своего убежища, держа свой факел из мертвечины перед собой. Но вылезла она не сразу, а задержалась у входа и увидела, как всё сильнее начинает гореть синякожей. Он уже перестал орать. Он согнулся, сгруппировался. Девочка поначалу даже не поняла, что он пытался сделать, и лишь потом ей стало ясно, что он... Он пытался оторвать свою горящую руку, так как она горела по-настоящему. Нет, ни язычки черного пламя не подергиваясь, шевелились на ней. Рука пылала черным огнем. Синяя кожа лопалась от жара, и словно раскаленный жир с хлопками от руки летели влажные черные чудящие искры, которые потом еще жили некоторое время на земле черными язычками. Высший горел необыкновенно сильно, переживал страшную боль, И понимая, что неугасимое пламя ползет по руке вверх, пытался оторвать ее, оторвать вместе с ним. Он прилагал и прилагал усилия, но... Оторвать руку Совершенного не так-то просто даже для самого Совершенного. И понимая, что у него не получается, Синекожей попытался перекусить кожу чуть выше сгиба, чуть выше локтя, и уже после этого оторвать горящую конечность. Но когда Высший приблизил зубы к горящей руке, От его пылающей ладони снова с хлопком отлетела горящая капля и упала ему на щеку рядом с ухом, и сразу ожила тонким и длинным языком пламени. Второй своей рукой он попытался быстрым движением смахнуть этот язык, но лишь прикоснулся, и вспыхнули пальцы на второй его руке. Он снова взревел, взревел еще громче и сильнее, чем в первый раз, и уже не понимая, что делает, стал сбивать черное пламя со своей горящей головы горящими руками. Света не успела сосчитать и до 10 как вся голова Синекожего и все его руки уже пылали. Пылали так сильно, что даже находясь в десятки метров от него, Светлана чувствовала жуткий жар. Она взглянула на свой факел и решительно откинула его от себя. Ну его нафиг. А еще ей захотелось убраться отсюда подальше. Девочка предприняла попытку окончательно выбраться из щели и случайно, когда уже высунула голову, увидела любопытного и поразилась увиденным. Люциния совсем не интересовал ревущий и бьющийся в черном пламени синекожий Лю не смотрел на него. Он присел у рюкзака Светы и, достав оттуда собачий череп, рассматривал его. «Он что? Он копается в моем рюкзаке?» По его виду, по его взгляду, Света поняла, что череп собаки интересовал любопытного немного больше, чем уже катающееся по земле высшее существо. Он отбросил череп в сторону, не положил его в рюкзак обратно, а небрежно откинул, как ненужную вещь, и это обозлило девочку, и она стала выбираться из щели, в которой пряталась. У неё и вправду с трудом разгибались колени. Света ободрала об стену руку, но всё-таки выбралась из-под плиты и с удовольствием выпрямилась, как раз тогда, когда её полностью объятый огнём преследователь бессильно рухнул на гору битого кирпича и немного сполз вниз. Он уже не ревел. У него горело почти всё тело, кроме ног. Ниже колен пламя ещё не зашло. Тем не менее, Синекожий ещё шевелился, даже пытался встать. Всё это время девочка почти не чувствовала своей левой руки. Никогда преследователь шёл за нею, никогда она ждала его под плитой. Её левая рука почти не напоминала о себе, а тут вдруг напряглась, стянулась в кулак. «Опасность, опасность!» Девочка удивилась, ведь Синекожий горел чуть ниже её и даже встать не мог. И тогда она обернулась назад и... Каким-то чудом ей удалось отвести от себя удар своей собственной палки с шипами розы. Чудом. Но Любопытный, с веселым оскалом смотревший на нее и сжимавший ее палку двумя руками, снова попытался загнать в живот Светланы две желто-коричневых иглы. Девочка схватила палку за конец и на какое-то мгновение удержала ее. «Лю, вы что?» — воскликнула она со злым возмущением. «Тупое животное!» — проорал в ответ Любопытный. «На кой чёрт тебе задались эти вонючие псины? Ведь было всё так хорошо!» Он оказался на удивление сильным и, держа палку Светланы двумя руками, ещё раз попытался загнать иглы в её тело, если не в живот, то хоть куда-нибудь. Возможно, у него это и получилось бы. Но в эту секунду на место, где происходила схватка, влетела Сакура. Молодая и сильная, но обычно робкая собака, почти без звука, только коротко рыкнув, с разбега вцепилась в ногу любопытного. Вонзила свои нешуточные зубы прямо ему в икру. «О, падаль! взвизгнул Люцин, пошатнувшись. Потом он стал стряхивать собаку с ноги, но Сакура взяла его очень крепко и держала с низким рычанием. Держала так крепко, что на нем уже лопнули его новые штаны. Может, потому что любопытный отвлекся, Свете и удалось остановить иглы в нескольких сантиметрах от себя, поэтому она и успела вытянуть из ножен кровопийцу. А Лю, пытаясь лягнуть собаку, отбросить ее от себя, Отвлекаясь на неё, всё-таки попытался навалиться на девочку. Он оказался очень-очень сильным. И казалось, что страшные шипы розы вот-вот войдут в её тело, но она сделала взмах и быстро опустила тесак ему на правую руку, которой он сжимал палку. Швых! И сразу Свету обдала вонючей коричневой жидкостью из распоротой руки. Мерзкие брызги даже попали ей на лицо. Люцинь заорал и отдёрнул рассечённую руку. Свете сразу стало легче удерживать палку. Теперь каждый из них держал палку только одной рукой. Но две ядовитые иглы всё ещё мелькали перед Светланой, и она снова занесла тесак — швых. Левую его руку она разрубила ещё сильнее, чем правую, и из неё тоже брызнула зловонная жижа. А любопытный выпустил палку, и как будто сдаваясь в плен, поднял свои густо измазанные вонючей липкой дрянью руки. Он замер, стараясь удержать равновесие и не упасть от того, что Сакура всё ещё трепала и трепала его ногу а Светлана, недолго думая, быстрым секущим ударом слева направо раз и распорола ему брюхо. «Это вам за саски У неё не было ни капли жалости к этому странному существу. Даже когда он грузно плюхнулся на землю и стал разрубленными руками затыкать распоротый живот, ей не было его жалко. Она просто отвела от себя тесак, уж больно он вонял и крикнула. «Сакура, иди сюда!» и добавила морща брезгливо нос. «А то перемажешься ещё в это». Только тут собака выпустила ногу любопытного и отошла от него, все еще рыча тихонько. Она подошла к Светлане и встала рядом. «Молодец, молодец», — приговаривала девочка, поглаживая ее по голове. «Умница». Она и сама начинала успокаиваться при этом, но, глядя на Лю, на его скривившуюся физиономию и видя, как ему на брюке вытекает вонючая коричневая жижа, в которой копошатся огромные желтые личинки местных мух, она морщилась и думала «Господи» как я раньше не замечала, какой он противный. И отвращение к нему у неё стало ещё больше, когда он вдруг поднял к ней своё перепачканное вонючее жижие лицо и сказал примирительно, «Наверное, я повёл себя немного неправильно, Светлана Света, и мы должны правильно оценить произошедшее, чтобы в будущем избегать подобных эксцессов». «Что?» — Светлана презрительно скривилась. «Что?» Думаю, я неправильно оценил факт вашей симпатии и привязанности и переоценил ваше стремление к свободе, поэтому и покусился на то, что вам дорого, на то, что покушаться нельзя. Думаю, я должен вас заверить, что в будущем подобное не повторится, ни при каких условиях». «Вы только что пытались меня убить!» — воскликнула Светлана и покосилась на палку с ядовитыми иглами, что лежала на земле тут же, рядом с ее ногой а еще на тех огромных опарышей, что копошились на его коленях. Это было неправильное действие, проистекающее из неправильного вывода, который произошел из-за неправильной оценки данных. Все объяснил ей Люцинь. Он даже улыбнулся ей, хотя и противно. Его лицо было в той же мерзкой коричневой каше, что и весь он сам. Повторяю, больше такого не повторится. Она всегда это чувствовала. Может, кто-то из сотен ее детей уже был забыт ею, кто-то из них был уничтожен материнской рукой, ее рукой, кто-то из ее детей был навечно замурован в безднах ее страшных подвалов, но когда ее чадо погибало, ее сердце пронзало острая игла утраты. Вот и сейчас бледная госпожа не донесла кубка с красной жидкостью до своих губ, сначала замерла, а потом бросила кубок на пол, расплескав кроваво-красное содержимое по белому мрамору и вскочила сложа. Она еще не успела выпрямить ноги, а уже десяток разнообразных диковинных существ, слуг, созданных ее прихотью, нес к ней одежду, обувь, головные уборы. Она почти всем пренебрегла. Схватила с подушки только один головной убор, тот, который любила больше всего. Превратница взяла и сама надела себе на голову свою страшную корону с длинными шипами. Ту самую корону, из-за которой ей и дали одно из ее прозвищ. Тут же перенесла себя в свою псарню, Там её ждали десятки и десятки собак разных размеров, мастей и пород. В другой раз она бы с удовольствием уделила любому из этих животных несколько секунд своего внимания. Её прикосновений, хотя бы быстрых, удостоились бы все её псы. Но сейчас в её сердце не было ни капли тепла, даже к своим любимцам. Сейчас она не была настроена на ласки, к тому же у неё было мало времени, её чадо было убито, убито. И она хотела знать, кто осмелился его убить. «Неужели это червь? Неужели он настолько силен, что ему было под силу убить ее чада Без единого слова и даже жеста она отдала команды, и две огромные черные собаки кинулись к ней. Они знали, что госпожа выбрала их. Они чувствовали, что их огромным челюстям сегодня предстоит поработать, и были этому рады. Эти псы любили такую работу». Девочка неотрывно глядела на Люцине и не заметила бы, что кто-то появился у нее за левым плечом, если бы Сакура не ткнулась ей в руку мокрым носом, чуть слышно проскулив. Да еще и любопытный отвел от нее свое заляпанное жижи и лицо, и взгляд его тут же стал таким же мерзким, как в тот момент, когда он пытался вогнать ей в живот шипы розы. Он оскалялся взлом разочарований. «Черт, ну что за невезение!» и стал морща нос, нервно втягивать в себя воздух через свои кривые и крепкие зубы. Света повернулась, чтобы бросить быстрый взгляд назад и опешила. Перед ней стояла высокая обнажённая женщина с идеальной фигурой и роскошными чёрными волосами. Её глаза были необыкновенного синего цвета, а её лицо можно было бы считать прекрасным, если бы не её бумажно-белая кожа. На голове женщины была корона из длинных острых шипов, а у её ног по бокам стояли два чёрных огромных пса. Светлана сразу вспомнила разговор с тем криворотым человеком, с которым она познакомилась сегодня днём, с Ройманом. «Высшее». Кажется, он называл её «бледной госпожой». Да, да, это прозвище подходило ей прекрасно. Её кожа была так бела, что белее и быть, наверное, не может, и вид у неё был такой величественно-высокомерный, что иначе, чем госпожой, она больше и быть никем не могла. Высшая бросила взгляд на девочку, потом на любопытного, который сидел перед нею, а потом подошла к Светлане и взяла её за руку, за левую руку. Она подняла руку девочки, Рассмотрела чёрную ладонь и произнесла довольно холодно. «Ну, конечно, чернорукая. Вот почему те ничтожества не могли с нею ничего поделать». Она взглянула Светлане в лицо и спросила. «Это твоя собака?» «Моя», — ответила Света и, тут же подумав, добавила. «Да, госпожа». «Любишь охотиться?» — спросила привратница, внимательно глядя девочке прямо в глаза. «Или она нужна тебе для охраны?» «Нет». Чуть растерянно отвечала та. «А зачем тебе собака?» продолжала бледная госпожа строго. Света растерялась на секунду и искала, что ответить. Она глядела то на привратницу, то на её огромных и страшных собак, которые не сводили с девочки глаз. Поэтому затянула с ответом и высшая прикрикнула на неё. «Не думай мне солгать! Отвечай, зачем тебе собака?» «Не отвечай ей!» Вдруг резко, почти визгливо крикнул Светлане Любопытный. «Пошли её хрен она всё равно убьёт нас, чтобы ты ей не сказала!» Но девочка даже не повернула к нему головы и выпалила быстро. «Да незачем, просто я люблю собак». Бледная госпожа несколько секунд смотрела на неё всё так же пристально, а потом спросила, кивнув головой в сторону любопытного. «А с ним что произошло?» «У меня было две собаки, одну он, кажется, сожрал, съел. Я нашла череп в его помещении». «И ты скромсала его из-за собаки?» Светлана была растеряна. Она волновалась. Даже стоять рядом с госпожой было делом волнительным. От этой высшей так и веяло неиссякаемой силой. А уж после слов Лю о том, что она их всё равно убьёт, девочка и вовсе забыла половину слов. Света так и не смогла ответить привратнице, и та продолжила. «Зачем ты ходила за черту?» «Я? За черту?» – переспросила Светлана. От тебя несет гарью и смертью. Ты была там не раз и не скоро избавишься от этой вони. Отвечай, зачем ты нарушала законы мироздания? Что тебе там было нужно?» Холодно и чутко, выговаривая каждое слово, спрашивала, словно читала приговор привратница. «Не отвечай ей!» Противно загнусавил любопытный. Он, к удивлению Светланы, стал произносить слова, которые она услышать от него ну никак не ожидала. А еще в его голосе слышалась наглость. «Слышишь, девка, не отвечай ей! А ты, рогатая, заканчивай этот балаган! Пришла сделать дело, так делай!» Светлана и привратница лишь только взглянули на него, и девочка заговорила. «Я приносила оттуда пыль». «Пыль?» — кажется, высшая была удивлена. «Какую еще пыль? Зачем тебе нужна была эта пыль?» «Да не мне», — стала объяснять девочка. «Она нужна была ему для концентрации». «Пыль? Для концентрации?» И снова в вопросе бледной госпожи сквозило недоумение. «Для какой ещё концентрации?» «Тебе, пустоголовая, не понять!» ехидничал любопытный. Но высшая даже не взглянула в его сторону. Она слушала свету, и та продолжала. «А ещё я принесла оттуда чёрный огонь». «Ах, вот оно что!» Беспощадные синие глаза смотрели на девочку так, что она сразу поняла. Её смерть совсем, совсем рядом с нею, в шаге от неё». «Вот как, значит, вы убили моего сына!» Света замерла и не смогла ничего ответить ей. Просто стояла и ждала, что будет дальше. А Высшая приблизила к ней свое точеное лицо с идеальной кожей. Синие глаза буквально сверлили девочку. То даже показалось, что и псы вместе с хозяйкой подошли ближе к ней и оскалились беззвучно. Сакура стала волноваться и жалобно подтявкивать от повисшего напряжения. Но она не отходила от Светланы. И тут превратница снова заговорила. «Так это он научил тебя ходить за черту?» «Ну, ну да. Я и не знала о ней, пока Лю не рассказал». «Лю?» — переспросила бледная госпожа. «Лю? Любопытный? Ну или Лю Цинь?» «Любопытный?» Выше вдруг повернулась к Лю Циню. «Назови свое имя поганый!» «Ой, да брось это!» Лю сморщился, как от чего-то противного. «Назови своё имя!» — заорала привратница. «Я требую!» «Она же тебе сказала!» — теперь уже зло отвечал Лю. «Моё имя любопытный — Люцинь!» «Полное, полное имя!» — рявкнула привратница. «Люцинь Фео!» — в ответ ей крикнул любопытный. «Люцинь передразнила его превратница «Какое по счёту это имя тысячное?» И тут же, повернувшись к Светлане, сказала. «У него тысяча имён!» «Но одни из первых его имен — это мастер лжи и отец хитрости. Отвечай мне, чернорукая дева, это он подбивал тебя ходить за черту?» «Да. Он говорил, что когда я принесу пыль оттуда, он сможет пойти со мной к сиренам». «Ну, конечно, он обещал тебе помощь», — удовлетворенно продолжала привратница. «А скажи мне, чернорукая, с твоими близкими не случилось ли какой большой беды в недавнем времени?» «Случилась беда», — сразу отвечала Светлана. У меня папа и мама попали в большую аварию. Мама в коме, а папа инвалид». «Естественно», — как будто соглашалась с девочкой-привратницей. «А первым, кого то тут встретила, был, конечно же, он». «Он был только голосом. Тело он сделал себе потом, когда я принесла ему неугасимое пламя из-за черты». «Безмозглое! Ему не нужно пламя ада, чтобы создать себе тело. Ему для этого будет достаточно и простой падали, и пыль для концентрации ему не нужна». «Как и сама концентрация», — назидательно произнесла Высшая. «Пламя ему было нужно лишь для того, чтобы убить моего сына, Титана, которого я послала за червём, за тобою». Света не понимала, куда клонит бледная госпожа, и поэтому молчала. А та продолжила, указывая пальцами на любопытного. «Это он устроил так, что твои близкие получили увечья. Это ему было нужно, чтобы ты страдала». Только по-настоящему страдающий сможет пройти в истоке. Это он отправил тебя за черту, заставив нарушить один из главных законов мироздания и отправлял снова и снова, вызывая возмущение сущего и не позволяя с тобой расправиться. Скорее всего, это он приставил тебе в охрану хозяйку могил, больше и некому. И, возможно, он натравил на тебя тех, кого мог, чтобы ты становилась сильнее, сильнее и жёстче. Он знал, что когда придёт время, тебе придётся выдержать главное испытание — «Тебе придется убить Титана. И, как видишь, он оказался прав. Ты справилась». А рука?» Светлана не стала говорить ей, что Титан для нее оказался едва ли не самым легким испытанием. Она подняла свою черную руку и показала ее привратнице. «Рука, это тоже он?» — устроил. «Рука спасала меня много раз, и сегодня тоже, когда он напал на меня после того, как Титан загорелся». «Нет», — ответила бледная госпожа. Чернорукая это не он, это превратница взяла руку девочки и опять её рассмотрела. Это подарок твоей матери, последний подарок, прощальный её поцелуй. Как последний, опешила девочка. У неё ещё бьётся сердце. Твоя мать могла найти тебя только перейдя черту. По своей воле она перешла черту добровольно, нашла тебя и прикоснулась к тебе, иначе это, превратница погладила кожу на руке девочки, Не получилось бы. А она вернётся оттуда? Светлана уже позабыла об опасности для себя, и теперь от слов высшей у неё холодело сердце. Ну, мама, или не вернётся? Я надеюсь, что твоя мать не такая ловкая, как ты, чтобы выйти из-за черты обратно. Без намёка на какое-либо сострадание отвечала бледная госпожа и добавила едко. Вернуться из мира, где заканчивается время, знаешь ли, не всякому под силу. «Не у всякого есть такие друзья». Она явно имела в виду любопытного, который с брезгливой усмешкой смотрел на них. Измазанный в черную жижу, Лю Цинь Фео, сидел в луже, в которой копошились огромные опарыши. Сидел с почти отрубленными руками и распоротым брюхом. Света не на шутку его разделала, но он все равно не собирался умирать. Глядел на Светлану и привратницу с надменной усмешкой, с вызовом, и, кажется, ничего не боялся. «Но зачем он всё это сделал?» – удивлённо спросила Светлана. В её голосе послышались слёзы. Она не понимала, зачем Лю, этот милый и заботливый и любопытный, устроил всё это. Он был слишком горд и никого не хотел уважать, кроме себя, и Демиург забрал у него власть над временем. Поганый был заносчив, он полагал, что сам найдёт путь и сумеет контролировать время. А еще он был слишком горд, чтобы просить сущее о чем-то, и от глупой своей гордости и сдох Все это привратница говорила с усмешкой. Люцинь Фео слышал ее речи, и его явно от них коробило. «Я не буду ползать на карачках перед кем-либо, даже перед временем!» Зло выкрикнул он. «Я найду способ обуздать его!» И с тех пор он мертв, с улыбкой продолжала бледная госпожа. «Он и есть то, что сейчас из него вытекает». «То есть гной и падаль. А ему так хочется быть живым. Быть живым. Разве может что-то сравниться с этим?» «Но при здесь я?» — воскликнула девочка. «Ты?» «А ты должна была добыть ему частицу мироздания, каплю жизни. Вот для этого он все и устроил. И начал издалека с твоих родителей». превратница повернулась к любопытному и спросила. «Ведь я права, поганый?» «Ладно, ладно. Ты на этот раз победила. Можешь исходить с песью». Лю даже поднял полуотрубленную руку и махнул ею на бледную госпожу. «Я всё равно что-нибудь придумаю, у меня впереди вечность, я ещё ни перед кем не присмыкаюсь, как ты. Я плевал на твоё сущее, плевал!» Любопытный стал кривляться, мерзко, как кривляются школьники младших классов. Он совсем не напоминал того умного и вежливого Лю, которого знала девочка. И тут же псы, высшие синхронно, встали и пошли к нему. Они урчали низко, утробно. Из их оскаленных пастей капала слюна. «Ну ладно, дорогатая, я пошутил!» — крикнул бледная госпожа Лю Циньфео. «Отзови их, отзови! И вообще давай поговорим!» Но как я могла добыть ему эту частицу мироздания? Не обращая внимания на него и его выходки, спросила Светлана. «Пойдём со мной», — сказала привратница и стала легко спускаться вниз по куче битого кирпича. Света тут же побежала за нею, а за Светой и Сакура. А вот огромные псы бледной госпожи так и остались около любопытного, даже ещё ближе подошли к нему. Привратница остановилась около кучи дымящихся углей, которые остались от синекожего. Она встала рядом с ними на колени и провела по углям рукой, как будто гладила кого-то живого. «Сын мой, покойся с миром». Первый раз за весь разговор, светя в голосе высшей, почудились мягкие нотки. «Ты прошёл свой путь и выполнил своё предназначение», «Червь изловлен, сущая больше не будет тревожиться». Она вдруг запустила руку в чёрный, ещё горячий пепел и сразу вытащила её обратно. Сдув мелкие чёрные частицы с ладони, она показала Светлане небольшой округлый камень. Это был удивительный, светящийся изнутри кусочек янтаря. «Часть души Создателя, часть мироздания, сердце Титана», произнесла бледная госпожа. У Светланы не было слов. Этот чуть угловатый камень, величиной из большой грецкий орех, был прекрасен, просто прекрасен. Он излучал тепло, и от него невозможно было оторвать глаз. Из-за него поганый затеял всё это дело, втянув в него тебя и всю твою семью. Эта частица позволила бы ему даже ту гниль, которой он сейчас является, сделать живой, оживить его гниль на сотни лет. И тут уже девочка оторвала взгляд от прекрасной янтарной частицы, и взглянула в лицо привратницы. «Госпожа, а можно его убью я? Я понимаю, что он всё равно останется, но вот ту кучу, что сидит там, можно?» Её голос был твёрд, а на кулаке, всё ещё сжимавшим тесак, побелели костяшки пальцев. превратница ей ничего не ответила. На словах не ответила, но поглядела на свету так, что та всё поняла. Девочка быстро встала и пошла к Лю Цинь Фео, а он, увидев, что она весьма решительно направляется к нему, стал морщиться но ну, не надо этого, не надо!» Но девочка уже была рядом. Она остановилась и занесла над ним тесак. «Светлана, Света, не надо! Мы же были друзьями!» «Друзья друг другу не врут, и ещё...» «Друзья не устраивают родителям друзей автокатастрофы!» Зло произнесла девочка. «Да что ты её слушаешь? Она же брешет не меньше своих псов!» Он опять усмехался. «Она наговорила тебе всякого, а ты ей веришь, как дура!» Но Света его слушать не хотела, хватит наслушалась. И она, не дав ему сказать ещё что-то, произнесла назидательно. «Да, кстати, гнилушка, Бог — это не свобода. Мне мамин поп сказал, что Бог — это любовь». И снова, не дав ему возразить или что-то сказать, Светлана наотмашь ударила его в шею справа. Кровопийца рубил и резал прекрасно, он совсем не тупился. А рука девочки была сильна и точна, как у тренированного мужчины. Может поэтому, а может потому, что шея любопытного была гниловатой. В общем, голова сразу свалилась с плеч, обдав девочку брызгами вонючей жижи и, стряхивая коричневые капли с тесака, Света негромко произнесла. «Это тебе за маму и папу, гнилушка поганая». Она обернулась и увидела, что бледная госпожа стоит в паре шагов от неё и смотрит на неё, а потом поднимает руку ладонью вверх и что-то просит, делает характерный знак пальцами «давай сюда». Но Светлана не понимала, что она хочет. Вернее, не понимала, что она должна отдать госпоже. Но понимала, что сейчас происходит какая-то проверка. Да-да-да, то, что сейчас происходило, было именно проверкой. превратница её проверяла. Но девочка мучительно не могла понять, что... Что она должна отдать госпоже. «Ну подскажите, бледная госпожа, намекните хотя бы». Но синие глаза ничего не выражали, кроме требования «давай». Светлана понимала, это было что-то ценное, но не тесак. Нет, не тесак. Зачем тесак при вратнице? Но что же тогда? И тут её осенило. Света потрогала свою заляпанную вонючими каплями рубашку на груди и нащупала то, что нужно. Да, именно этого и требовала от неё высшее Очень ей не хотелось расставаться с этой вещью. Вещица редкая, ценная. Она давала ей настоящую волшебную силу, уверенность в себе и своём превосходстве. «Артефакт последнего шанса. Но сейчас именно её нужно было отдать». И Света потянула из-под рубашки нитку, на которой висело медное кольцо. Девочка сняла его с шеи и, подойдя к привратнице, положила кольцо ей на ладонь. Света по взгляду синих глаз поняла, что прошла испытание. Оно оказалось несложным. Высшая, даже не взглянув на кольцо, убрала ладонь и сказала девочке, «Встань на колени». «Зачем? Почему? Что вы собираетесь делать?» Света спросить не осмеливалась, хотя эти вопросы были у неё на языке. Она просто сразу сделала то, о чём её просила высшая. А та своим острым, как скальпель ногтем на указательном пальце левой руки, стала ей резать рубашку на груди. Резать вместе с кожей. Не обращая внимания на расплывающееся чёрное пятно крови. Светлану... Нет, не охватил ужас. Хотя кровь полилась быстрой струёй, обильно потекла ей на живот. Ей просто стало любопытно. «Очень любопытно знать, что же будет дальше». А дальше, когда на груди Света, чуть левее грудины, появился глубокий разрез, бледная госпожа произнесла спокойно «Перетерпи боль». И, взяв в правую руку сверкающую частицу мироздания, стала засовывать её Светлане в распоротую кожу, прямо в грудь. Девочка услышала внутри себя глухой звук, с которым ломались её кости. Она начала даже подаваться назад, но привратница рявкнула на неё зло. «Держись ровно!» продолжила уже спокойнее. «И учись терпеть боль. Ты чернорукая. Тебе предстоит познать еще много боли». Девочка стиснула зубы и выровняла корпус, подалась чуть вперед и почувствовала дикую боль. Боль тканей, которые раздвигаются и рвутся обломками лопающихся в груди ребер. У нее во рту появилась кровь, ей стало очень тяжело и больно дышать. А еще привратница добралась до ее сердца и сжала его. Сильно сжала. Так сильно, что оказалось, все сосуды, ведущие к сердцу, сейчас полопаются. У девочки уже начинала шуметь в ушах и начала кружиться голова. Когда же? Когда закончится эта пытка? Светлана едва сдерживалась, чтобы не застонать. Она опустила глаза вниз и тут услышала. «Всё, сделано. Ты молодец». И перед глазами Светланы проплыла рука бледной госпожи, перепачканная кровью. Потихоньку у девочки стало восстанавливаться дыхание. Боль в груди пошла, пошла, пошла на спад. Ей стало полегче дышать, потом ещё легче. Она своей чёрной рукой провела у себя по центру груди, словно разминая ещё кровоточащую рану. А до неё долетел высокий и красивый голос, высший. «Сердце Титана даст тебе хорошую регенерацию, возможно, силу и, несомненно, лет триста юности». «Спасибо, госпожа», — хрипло выговорила Светлана, вытирая кровь с губ грязным рукавом рубахи. «Я сначала думала, что вы меня убьёте». «Я сама не убиваю смертных, это зазорно, тем более тех смертных, которые любят собак», ответила бледная госпожа. «Ещё раз спасибо вам, госпожа». Света хоть и с трудом, но поднялась на ноги и поклонилась высшей. «Отпусти свою мать, она устала. Думаю, что она давно ждёт этого», произнесла превратница и... исчезла вместе со своими псами. «Как отпустить?» — Света спрашивала уже у пустоты. Она тёрла себе грудь в том месте, из которого ещё сочилась кровь, но боли в котором уже почти не было. «Что значит отпустить?» Света стояла в развалинах с тесаком в руке. Она была неимоверно грязная и плохо пахла. По небу проплывала небольшая медуза. Рядом с ногами девочки уселась её собака Сакура. Было тихо. От гнилой туши любопытного ветер приносил отвратный выворачивающий запах. Света не прятала тесак в ножны, его ещё нужно было очистить. И она не замечала, как через её испачканную кровью кожу на груди чуть заметно пробивается наружу мягкий янтарный свет. Она заметит это позже. Конец. Санкт-Петербург, 7 июля 2022 года.